Глава 32. Агитация. Из теории. Авиационной бомбой называется средство поражения, предназначенное для сбрасывания слетательного аппарата. Бомбы бывают фугасные, осколочные, осколочно-фугасные, объемного взрыва, кассетные, бронебойные, осветительные, управляемые, зажигательные, химические, бомбы-мины, имитационные, атомные, водородные и даже агитационные, а также комбинированные с признаками различных видов. К примеру, хорошими агитационными бомбами оказались первые атомные. Они явились убедительным аргументом для японцев и их руководства в пользу капитуляции. Далее, бомбы делятся по массе. Есть гиганты до 12 тонн, а есть крохотульки в десятые доли килограмма. У всех бомб, как и у людей, своя специальность. Есть противотанковые, а есть и бетонобойные. И нехорошо применять те, что не подходят ни по назначению. Все как у людей. Ведь никто не зовет шахтера с отбойным молотком сверлить зубы вместо дантиста. Правда? Вот так и здесь. Далее. С каких летательных аппаратов их сбрасывают? Со многих. Но сейчас в деле наши любимые Б-52. Хорошие инструменты для обработки больших площадей. Это называется, как все знают, ковровой бомбардировкой. КБ. Сама КБ для людей менее сведущих, чем мы с вами, может именоваться отстаиванием демократии или остановкой красной опасности, или бременем белого человека. Словом, название тьма тьмущая. Так вот, команда Бона Сальдерса теперь входила в гигантское объединение которая в условиях старинной Второй мировой называлась бы «воздушный флот номер такой-то». Однако это не было воздушным флотом. Это было временным объединением, созданным по специальному разрешению американского президента. Входило в него 220 стратегических бомбардировщиков, и летели они в северный Вьетнам, в район ханоя и крупнейшего порта страны Хайфона. И вот, несмотря на то, что бомбардировщики стартовали из разных мест, включая холодную Аляску и жаркую Калифорнию, и во возможное время на место они прибыли одновременно и плотным строем. Их полет, еще до сброса первых боеприпасов, явно носил агитационный характер, листовок не требовалось. Если бы такая многосотенная арава появилась в пределах границ передовой страны социализма, то мало того, что по ней имел бы право открыть зенитно-ракетный огонь любой лейтенант, сидящий у кнопки «пуск», имеющий допуск нанесения боевого дежурства, так еще ему бы дали разрешение на запуск спецракеты. Представляете, что это такое? Правильно, ракета противовоздушной обороны с атомной головной частью. Однако у группировки войск прикрытия Ханоя не было спецбоеголовок, а обычных средств поражения для такой банды насильников хватить не могло.